Глава четвертая. А вот и мама. Файер повернул Айскель ко мне личиком, и я не сдержала слез. Установив связь с ребятами, мы увидели Фрейю Файера и Айскель вместе. Друг с такой нежностью держал мою дочь, что у меня защемило сердце. Я должна быть рядом и держать ее, ощущать потрясающий аромат и видеть каждый успех, улыбку и достижение, но я не могла. Это причиняло физическую боль, не говоря о той, которая пожирала душу и сердце. Слёзы застилали глаза, и я изо всех сил старалась взять себя в руки, но не получалось. Увидев улыбку малышки и то, как она нашла меня взглядом, затем улыбнувшись еще сильнее, заставила мою плотину обрушиться и затопить меня тоской, болью и диким желанием быть рядом с ней. В комнате царила тишина. Ребята и те, кто был рядом со мной по эту сторону экрана, с пониманием отнеслись к тому, что мне нужно время. Я гнала от себя любые мысли о дочери, так как не могла позволить себе слабость, но она всегда была в моем сердце. Я видела ее, чувствовала и ощущала столь сладкий и родной аромат, но не позволяла себе раствориться в образах и воспоминаниях. Айскель — моя сила и слабость, но сейчас я как никогда обязана сделать перевес в сторону силы. Для того, чтобы позже оказаться рядом с ней и раствориться в моменте, не боясь быть уничтоженной. Взяв себя в руки, насколько это было возможно, крепче сжала руку Сэма, который был моим якорем в почине эмоций которые хотели утащить меня на дно. Мы немного поболтали все вместе и послушали рассказ ребят об Байскель. Она очень активная и вовсю уже ползает по комнате, выискивая интересные штучки и игрушки. Кушала она хорошо, как и спала. А когда Фрея сказала, что дочь спит только с лошадкой, подаренной Сэмом, Я вновь всхлипнула. Вроде и пустяк, но ни черта подобного. Эта ее любовь к игрушке, которую своими руками создал Сэм, согревала меня. Да, я все так же боялась непонимания Айскель в плане того, что наша семья будет состоять из нас троих, а не двоих. Но я верила в то, что дочь все поймет, когда подрастет. «Жизнь не делится на черное и белое. В ней слишком много оттенков и цветов. И моя малышка поймет это и не будет ненавидеть ни меня, ни Сэма. По факту мы оба убили ее отца, но в то же время никто из нас». После общего созвона мы с Фрейей перешли на разговор по ноутбуку, чтобы поговорить наедине. В то время как мужчины Сразу стали делиться новостями и строить планы, которые должны помочь нам уничтожить Томаса и Дорена. Хорошо, что Сэм не обратил внимания на то, что я ляпнула о клятве, данной Дору. Она безобидная, но все же клятва. Да, я могла выжечь ее, как уже когда-то сделала. Но боялась того, что Дориан мог предугадать такой ход и позаботиться о том, чтобы я поплатилась за это. Чёрт его знает, как именно. Но он слишком виртуозно играет чужими жизнями, и я не хотела увидеть его мастерство вновь. Особенно, когда дело касалось Сэма. Фрея опустила малышку в маниш, судя по всему, сделанному руками Файра и устремила на меня взгляд, острый как нож, который вогнал в меня коул, а затем и я сама, спасая Сэма и себя от приказа. «Что он с тобой делал?» Я видела, насколько напряглась подруга, и понимала, что она не просто так интересуется от нечего делать, а хочет понять, насколько я еще я, поэтому рассказала всё. Она слушала молча и лишь раз дернула уголком губ, когда я дошла до момента встречи с Сабиной, а затем усмехнулась, узнав, что я сделала с Мел. Знала бы, что Том станет такой проблемой, убила бы еще в прошлой жизни. Было бы неплохо. Не могла не согласиться. Тесса только с тобой проделала подобное. Тихо поинтересовалась у подруги и получила кивок. Она сказала, что перенос души — весьма сложный процесс, и отнял у нее кучу сил. Она сама чуть не погибла, вытаскивая меня с лаборатории в тот день, и сообщила, что не намерена больше рисковать своей жизнью. Я первая и последняя, с кем она опробовала дар. Меня настораживает то, что она о нём вообще знала. Приподняла бровь. По наитию такие вещи не делаются, как мне кажется. Согласна, но мы не узнаем этого. Отозвалась подруга и, тяжело вздохнув, прошептала. Файра не смутил тот факт, что я старше него. Был шокирован и потерял способность говорить минут на десять. Но принял меня совсем дерьмом из прошлого и настоящего. Сказал, что если я передумаю и откажусь выйти за него из-за каких-то тупых, как он сказал, предрассудков, он найдет способ выбить из меня согласие. Сияя улыбкой поделилась со мной. Моя улыбка не знала границ. Два моих друга были счастливы и любили друг друга. Я была за них безумно рада. А я согласилась выйти за Сэма. Глаза Фрей вспыхнули восторгом и радостью. «Вы уже женаты на самом высшем уровне из всех возможных. Связаны» так еще и поклялись в любви друг к другу до скончания своих дней. Но согласна. Подруга лукаво улыбнулась. Пусть раскошелится на пышную свадьбу и потрясное платье. А то, судя по его довольной физиономии, он думает, что дело сделано, и ты его целиком и полностью. Фрея забавно зыркнула в сторону Сэма. От чего я прыснула со смеху? Я всё слышу. Недовольно бросился. На и расчёт. Фрея показала ему язык, от чего я рассмеялась. Переведя взгляд на дочь, постаралась впитать как можно больше её мимику, предпочтение в игрушках. Милая и столь неуклюжая попытки сесть. Она так выросла с нашей последней встречи. Моя девочка. Спасибо вам еще раз. Не знаю никого, кому могла бы доверить ее помимо вас. Не благодари. Ты бы сделала для нас тоже. Будь наш малыш в опасности. Я не раздумывая кивнула. Конечно, сделала бы. «А?» «Не поняла». «Ты...» Фрея обернулась назад, и, убедившись в том, что Фаер не смотрит в нашу сторону, показала мне фото Сузи, где виднелось черное пятнышко и маленький силуэт внутри. Мои глаза распахнулись одновременно с вырвавшимся криком восторга отчего все повернулись в мою сторону. А Фрея сделала недовольную муську и укоризненно покачала головой. «Прости», прошептала, сразу поджав губы, так как заметила надвигающегося Фаера за ее спиной. «В чём дело, маленькая?» Он улыбнулся мне и, склонившись к Фрее, обнял ее за плечи, нежно прижавшись. Подруга расцепила руки, лежавшие на столе, и открыла файру секрет, который, видимо, хотела приберечь. Реакция друга полностью была скопирована с меня. «Ты... я... мы...» уставился на Фрею и попытался что-то сказать. Тебе пора научиться говорить. Усмехнулась подруга, покачав головой. Малыш не поймет, что хочет сказать ему папа, если ты будешь терять дар речи, как сейчас. Я стану папой. Прошептал Файер и, оторвав взгляд от снимка, перевел его на меня, а затем на Фрею. «Ты беременна?» Схватив Фрейю и закружив, начал покрывать ее лицо поцелуями, отчего я еле сдержалась, чтобы не расплакаться. Как же я была за них рада. Наша семья растет, и это не может не радовать. Мужчины поздравляли Файера с потрясающей новостью, а мы с Фрейей переглянулись — поняв друг друга без слов. Нам необходим мир, в котором будут расти наши дети, и мы его получим. Перед тем, как ребята по понятным причинам прервали связь, я бросила взгляд на Сэма, так как ощутила боль и грусть, которые были сокрыты под искренней радостью за друга. Мы встретились взглядом, И я думала, что он спрячет от меня свое сокровенное желание. Но нет. Он позволил мне заглянуть куда глубже. В самое потаенное место, где он хранил самое желанное для себя. Я просто... Подойдя ко мне, взял за руки и поднял со стула. Просто хочу, чтобы ты знала, Каждый уголок моей души. Шумно выдохнув, отвел взгляд, чего до этого никогда не делал. Я уже придумала пару имен для нашего будущего малыша, а ты глаза прячешь. Обхватив его колючие щеки, покрытые легкой щетиной, заставила взглянуть на себя. Сам так забавно округлил глаза, что я улыбнулась, еле сдержав смешок. «Ты...» «Да, я хочу», — кивнула. «Безумно хочу услышать, как наш сын будет обращаться к тебе, папа, и наблюдать за тем, как вы будете играть и читать легенды о драконах которое мы с Айской с радостью будем слушать. Сам попытался что-то сказать, но не смог. Прижавшийся лбом к моему, заглянул в глаза и обнял еще крепче: « Ты только что озвучила мою мечту. Давай сделаем ее реальностью. Прошептала в ответ. Нам необходимо избавиться от тех, кто может попытаться искалечить жизни наших детей. Мы ведь не допустим того, чтобы они пошли по нашим стопам. Сделаем все, чтобы избежать этого. Заверил меня и поцеловал, позволив мне утонуть в нем. Ощущать его тепло, губы, крепкие объятия и даже просто говорить по душам. Было тем, что желало моё сердце и душа на протяжении всей жизни. Было ощущение того, что рядом с самым и есть то место, где я должна была оказаться, пройдя через всё, что осталось позади. Обрести дом, счастье, любовь, радость, найти себя. И я не позволю отнять у меня ни дочь, ни мужа, ни будущее, Которое мы оба видим одинаково. Как звучала твоя клятва, Дору. Передо мной снова был король и мужчина, готовые сражаться за свой народ и королеву, отчего я немного стушевалась. Думала, я забуду. Была легкая надежда. Постаралась улыбнуться, но вышло плохо. Я поклялась очистить мир от различных тварей взамен на твое спасение. Если бы он не спас тебя, то погиб бы. Решила остановиться на этом. Но, судя по взгляду, смотрящему в душу, не получится. Как и я, если не выполню свою часть. На выдохе произнесла и на этот раз сама отвела взгляд. «Ты молодец», — ошарашил меня, отчего я взглянула на него. Не сказала, от каких именно, в каком количестве и временных рамок нет. Перебьем потерянных, холодных и душевников, выбравших не нашу сторону, и исполнишь клятву. Поцеловав меня в макушку, запустил руку в волосы и слегка сжал их. «Но на будущее!» Склонившись к моему уху, прошептал так, что я вновь ощутила себя той девчонкой, что только что пришла в Саламон. «Не смей давать клятв никому, кроме наших детей и своего мужа. Особенно...» Стави свою жизнь на кон, поняла?» «Предельно ясно», — отозвалась, сглотнув ком в горле. «Я знаю твой страх, Адена, и он никогда не оживет. Айскель не моя по крови, но я сделаю всё для того, чтобы стать для нее отцом. А примет она меня или нет, покажет время». Она часть тебя, а значит и меня. Со своей стороны могу заверить, что я никогда не проведу черту между ней и нашими общими детьми. Они все будут равны для меня. Я судорожно втянула в легкий воздух и закивала. Стерев с моих щек слезы, сам крепко обнял меня и повел на выход. «Давайте готовиться», — объявил, выходя из кабинета. «К чему?» — уточнил Матео, следуя за нами. Сэм взглянул на меня, давая право для ответа. «К безопасному будущему для детей, которые будут расти в мире, усыпанном пеплом тех, кто попытается нам помешать очистить его от угруз. Отозвалась, начав блуждать по закоулкам своей памяти в поисках важных деталей, которые помогут нам.